Глава 39. Я я не буду я, пожалуй, ничего говорить, бормотал Печуга Хань, заикаясь и нервно теребя белую скатерть на столе президиума. Жалко задрав голову, он глянул в сторону сидевшего с края стола организатора собрания, директора средней школы Цюдзяфу. Что говорит-то? Не знаю. казалось, в горле у него застрял чужеродный предмет, потому что после каждой короткой фразы он вытягивал шею по-птичьи и издавал странные, нечеловеческие звуки. Первый раз после возвращения на родину его пригласили выступить. На школьной баскетбольной площадке собрались ученики и учителя начальной и средней школы в полном составе, партийный функционер из района и прослушавшие об этом выступление народы из разных деревень. Целая толпа, яблоку негде упасть. Фотокорреспондент районной газеты снимал пичугу в разных ракурсах. Тот смотрел на собравшихся и то застенчиво съеживался, то откидывался назад, будто ища большое дерево или стену, чтобы опереться. Замолкая, он втягивал голову в плечи и зажимал руки между коленей. Подошел директор школы и заварил ему в кружке чаю. — Попейте, уважаемый товарищ Хань. «Не нервничайте, перед вами земляки и их дети. Все очень переживают за вас и гордятся вами, ведь вы прославились на весь мир. Товарищи учащиеся, земляки!» — начал он, повернувшись в полоборота к собравшимся. Товарищ Хань Диншань пятнадцать лет прожил в Японии, в безлюдных горах и густых лесах Хоккайдо. Он оставил след мирового значения, и его выступление наверняка будет для нас полезным уроком. Давайте ещё раз поприветствуем его горячими аплодисментами. Собравшись с энтузиазмом захлопали. Печуга, словно мышь, пытающаяся ухватить наживку в мышеловке, протянул руку, дотронулся до кружки, тут же отдёрнул руку, потом будто погладил кружку и наконец взял её трясущимися руками. нахмурился и отхлебнул обжёгшись задрал голову и зажмурился часть икала у него по подбородку на шею печуга натужно закашлялся как ёжик а потом вроде как погрузился в раздумья директор со спины дружески похлопал его по плечу говорит и ты же почтённый хань вы в своей стране в родных краях среди близких людей говорить обернулся к нему Печуга и смахнул пару слезинок. "Говорить?" "Ну, конечно же, говорите", подбадривал директор. "Ну, тогда скажу". Печуга опустил голову, зажал руки между коленей, помолчал, потом выпрямился и запинаясь заговорил: "Я в тот день птиц ловил. Харьки стрелять начали. Я побежал, они за мной. Одну глаз выбил из рогатки. Меня схватили, связали, стали бить прикладами. Нас всех в связки связывали. Одна связка, другая, третья. Больше 100 человек. Харки вопросы задавать стали. Деревенский, отвечаю. И похоже говорят: "Ты лицо без определённых занятий, в радиага" Что за бродяга без определённых занятий, не понял, говорю? Подлец! Раз мне по морде ты меня спрашиваешь, а мне кого спросить? Снова оплюха. А что я могу в ответ? Руки связаны. Вытащил у меня рогатку, натянул. Шох! А ещё говоришь не бродяга. И стали бить, бить, бить! Блютми дубинками, прикладами. Говори, Ты лицо без определённых занятий или нет, братяга? Паршивец, настоящий мужчина не будет терпеть такое. Сознавайся! Пришли на станцию, развязали верёвки, одному за другим повели в вагоны. Яну утёк над головой пули свистят, строй смешался. Конные окружили, и ну, мечами орудовать. Нескольким головы снесли, все руки в крови. Загнали в вагоны, привезли в Циндау, повели под конвоем на пристань. И пошки с обеих сторон, со штыками наперевес, погрузились на пароход большой, Фуямамару называется, трап убрали, гудок, пароход отвалил, все заплакали. Эх, отец, эх, мать, всё кончено, крылья эти, куда занесёт, не знаю». Швыряют пирожками с мясом в собаку, возврату уже не будет. Море, волны, качка эта проклятущая всем худо мутит. Есть хочется. Люди мрут, трупы вытаскивают на палубу, швыряют в море. Акулы, как хватанёт, ног нет, хватанёт ещё и человека нет. Целыми стаями шли за нами. Тучи чаек летели вслед. В Японию прибыли, сошли на берег, сели на поезд, потом снова на пароход, опять на берег, на Хоккайдо. Поднялись в горы, снегу по колено, холодина такая, что лица посинели, из ушей желтый гной, ходили босиком, жили в дощатых бараках, в проголодь, кормили баландой, загнали в угольную шахту и пошки-конвоиры. Изык ихний дьяволов не разберёшь. Не понял, бьют. Отбойный молоток. Фонарь на голове. Руби уголь. Я ж желудёвую муку не протянем, братцы, говорю. Не ждать же, пока перемрём тут, бежать надо. Лучше в горах сдохнуть, чем уголь добывать и пошкам. Да будем угля, выплавят стали, наделают винтовок, пушек, чтобы убивать китайцев. Не будем работать. Бежать! Не станем добывать уголь для дьяволов. Умрём, но не станем. При этих словах слушатели замерли, а потом разразились аплодисментами. Печуга испугну уставился на них и опять повернулся к директору. Тот одобрительно поднял большой палец, и Печуга заговорил уже более складно. Сяо Чэнь убежал, его поймали и на глазах у всех овчарки располосовали ему живот. Японский чордж что-то проквакал. Переводчик говорит: "Господин офицер спрашивает, кто ещё посмеет бежать? Вот что его ждёт. Мать твою, думаю, пока дышу, всё равно сбегу". Снова оглушительные аплодисменты. Женщина какая-то снях подметала, махнула мне, зашёл к ней в каморку, она говорит: "Братишка, я в Шэньяне выросла. Мне Китай нравится". Шэньян Мугден. Город на северо-востоке Китая. Я молчу, боюсь шпионка, а у нас своё. Через уборную беги, там дальше горы. В тот самый день, когда Лули Жэнь со своим батальоном праздновал победу на улицах Даляня, Печуга Хань пробрался через уборную и очутился в густом лесу. Он помчался как сумасшедший, но быстро выбился из сил и свалился в берёзовой рощице. Вокруг разносился запах гниющей листвы, по ней, как по клавишам, барабанили капли воды. Воздух был полон влаги, клубился туман, сквозь деревья золотистыми стрелами проникали лучи заходящего солнца. Волнующие с привкусом крови стеналии и волги. В темнеющей зелени травы румянились какие-то ягоды. Попробовал, рот наполнился слюной. Потом засунул в рот пригоршню маленьких белых грибов, желудок скрутило, началась неукротимая рвота. Тело смердело. Нашёл горный ручеёк, ледяной, пронизывающий до костей, водой смыл с себя грязь. Дрожа от холода, услышал со стороны шахты глухой собачий лай. Видать, хватились его и Пошки на вечерней поверке. Он почувствовал такую радость, будто расплатился за все обиды. И всё же я сбежал, сбежал мне доноски. Конвоиров на шахте становилось всё меньше, а чараков всё больше, и это порождало смутное предчувствие, что и пошкам скоро конец. Нет, так не пойдёт. Нужно забраться поглубже в горы. Им почти крышка. А меня, чтобы схватили и отдали на рассерзание псам, нетуж дудки. Он представил их большеголовых с поджарыми задами. и все тело напряглось. Собачьи морды раздирали кишки Сяо Ченя, как лапшу. Он сорвал казенную робу и швырнул в ручей. «Пошли вы, мать вашу!» Одежда набухла и поплыла вниз по течению, желтая, как коровья моча. На камушке задержалась, крутнулась пару раз и двинулась дальше. Под кровавыми лучами заката все в горах меняло цвет. дубы, берёзы, сосны и ели, метёлки красной сосны, золотистые листья дикого винограда на скалах, журчащий ручеёк. Но ему было не до наслаждения пейзажа. Он устремился по берегу ручья, перемахнул через здоровённые скользкие валуны и побежал дальше вглубь гор. К полуночи, рассудив, что собакам его уже не догнать, уселся, прислонившись спиной к большому дереву, Ноги горели, будто поджаренные. Бросало то в жар, то в холод. Лес серебрился в ярком лунном свете. Гладкие, поросшим мхом валуны в ручье были усеяны зеленоватыми крапинками, будто яйца гигантской птицы. Журчание разносилось далеко вокруг, возле камня оно перерастало в шум, вода собиралась там шапками белоснежной пены. Он устроился за большим деревом, Хотелось есть, всё болело, было холодно, страшно, грустно, полное смятение чувств. Меркнула мысль: не ошибку ли он совершил, сбежав столь необдуманно, но тут же обругал сам себя. Балван, ты свободен. Неужели непонятно, что не нужно больше копать уголь для ипошек, не нужно терпеть издевательства этих мерзавцев со щёточками усиков на верхней губе. Мучаясь в своих раздумьях, он и не заметил, как задремал. На рассвете в испуге проснулся от звука собственного голоса. Снилось что-то страшное, и он закричал, но с пробуждением сон начисто стерся. Холод пронизывал насквозь, в груди с невыносимой болью бился заледеневший галыш сердца. Ночью выпала обильная роса, ветви деревьев в каплях, будто в холодном поту. Луна уже зашла за горный хребет на западе, но на седом небосводе ещё посверкивали созвездия. Ущелье укрывал густой туман, у ручья, расплывчитые чёрные пятна. Пришли на водопой дикие звери. Он чуял их тошнотворный запах, слышал разносившийся к реестрой. Рассвело, выглянуло солнце, в ущелье висела белёсая дымка. Дорожа от холода, он выбрался на солнце погреться. На теле рубцы от плетей, гноем сочится незаживающие язвы, кожа распухла от укусов. И это человек. Тело на солнце зудело, а вот хозяйство между ног, корень жизни, мешочки с семенем от холода словно окаменело, и при попытке дотронуться до них низ живота отзывался болью. Вспомнилось древнее речение «Мужи страшатся застудить яички, а жён и грудь». Он принялся растирать мошонку и почувствовал, как эти ледышки понемногу оттаивают. «Зачем?» — спрашивается, — выбросил казённые шмотки. «Какая не есть всё одёжа? Днём есть чем прикрыться, ночью чем защититься от комаров и мышкары?» Под деревом нашёл знакомые травы. Латук, подорожник, дикий чеснок, птичий горец. Не ядовитые, есть можно. Немало было и других, красивых, но незнакомых. Растений и ягод, но их он есть не осмелился, боясь отравиться. На горном склоне росла дикая груша, землю под нею стилали маленькие желтые плоды, пахло забродившим винным жмыхом. Он попробовал одно, кисло-сладкое, как в Китае. Страшно обрадовался и наелся досыта. Потом решил запомнить эту грушу как ориентир. Но кругом одни деревья, определить стороны света невозможно. Хоть и говорят, что солнце встаёт на востоке, но так ориентируются в Китае. Интересно. У японшек солнце тоже встаёт на востоке и садится на западе. вспомнил со флаг с красным кругом на флагштоке станции сбежать ещё полдела не это главное главное вернуться домой в Дунбейский Гаоми в Шэньдун в Китай перед глазами возник образ той наивной девчушки изящный овал её лица нос с горбинкой уши большие белые при мысли о ней сердце будто погрузилось в кисло-сладкий сок осенней груши казалось, что японский Хоккайдо соединён с горами Чанбайшань, и если идти на северо-запад, можно оказаться в Китае. "Епошки вы епошки", думал он. "Страна-то у вас с пульку для рогатки. За три месяца всю и прошёл. Даже показалось, что стоит ускорить шаг, и к новому году домой успеешь. Матери уже нет". Вернусь, первым делом возьму в жёны эту девчушку Шангуань и заживём с ней на славу. Определившись, он решил подобрать брошенную вчера одежду. Возвращался осторожно, боясь, что из леса выскочат собаки. К полудню почувствовал, что он на том же месте, но пейзаж перед глазами совсем иной. Вчера никакого бамбука не было, а теперь, пожалуйста. В ущелье большие деревья с взлохмаченной чёрной корой тянутся к солнцу белые берёзы. Многие деревья усыпаны красными, белыми, сиреневыми цветами. Всё ущелье полнится их густым ароматом. Покачиваясь на ветвях, с любопытством поглядывают вокруг птицы. Названия некоторых он знал, каких-то видел впервые, Но у всех чудесное яркое оперение. Жал갖ку бы сейчас. Вот было бы здорово. Всё утро он брёл по ущелью, не сворачивая. Ручей будто играл с ним в прятки, как шаловливый ребёнок. Собаки не появлялись, одежды он так и не нашёл. Ближе к полудню отломил с трухлявого ствола каких-то белых грибов. Попробовал рассыпчатые с лёгким островатым запахом. Не спеша, слой за слоем начисто объел всё. К вечеру началась рез в животе, он вздулся как барабан. Потом затошнило, начался понос. Казалось, все предметы увеличиваются в размерах. Поднял руку, пальцы как речка. Нашёл тихую заводь, глянул на себя. Лицо распухло, От глаз остались узкие щелочки, все морщины разгладились. Сил нет, надеид тоже не на что. Забрался в кусты и лёг. Всю ночь бредил, перед глазами раскачивались толпы огромных, как деревья, людей. Чудилось, что вокруг кустов один за другим ходят тигры. На рассвет стало получше, живот тоже поутих. Увидел своё отражение в ручье, так и обмер. После рвота и поноса похудел до неузнаваемости. Через семь-восемь ночей ранним утром наткнулся на двоих знакомых, вместе с которыми работал на шахте. Он пил, наклонившись к ручью и погрузив лицо в воду. Пил, как дикий зверь, а в это время с большого дуба донесся негромкий голос. «Пичуга, Хань, ты брат!» Он вскочил и спрятался в кустах. Так давно не слышал человеческого голоса, что испугался до полусмерти. Из ветвей дуба снова раздался голос, на этот раз хрипловатый, зрелого мужчины. Печуга, ты? Да я это, я, зарал он, выбираясь из кустов. Ведь это ты, старина Ден. Я тебя по голосу признал, а с тобой ся уби. Я так и думал, что вас встречу. Он подбежал к дубу и задрав голову, стал всматриваться вверх. По ушам у него ручьём текли слёзы. Дэн и Бир связали пояса, которыми крепили себя на развилке, и по усеенным желудями ветвям неуклюже спустились вниз. Все трое крепко обнялись, с плачем, возгласами и счастливыми улыбками. Наконец, успокоившись, стали рассказывать о своих приключениях. Дэн когда-то был дровосеком в горах Чанбайшань. В лесу чувствовал себя как дома. ориентировался по мху на деревьях. Через пару недель, когда осенние заморозки окрасили листву в горах в красный цвет, они стояли на невысоком, поросшем редкими деревьями горном склоне и смотрели на вздымавшееся до неба валы океана. Серые волны неустанно бились о бурые прибрежные скалы, и как стада овец, одна за другой неторопливо накатывались на песок. На берегу десяток лодок. Люди, старухи, женщины, дети. Вон там рыба сушится. Морская капуста. Горько до чего. Песня печальная на ум пришла. Дэн сказал: "Там за морем Яньтай". Порт в провинции Шаньдун. От Яньтая до наших краёв рукой подать. Так обрадовались, аж слёзы потекли. Стали всматриваться в морскую даль, на полоску синих гор. «Это Китай и есть», — говорит Дэн. Прятались в горах до темноты. Людей на берегу не осталось. Ви торопит. «Давайте, мол, спускаться». «Э, погодите», — говорю чуток. «Кто-то с газовым фонарем по берегу кругами ходит». Потом, говорю, «Ладно, пошли. Больше месяца одну траву ели. Увидели сушеную рыбу, набросились хуже котов». Живали жадно, молча. Так несколько рыбины умяли. Би, говорит, в рыбе кости. Ещё морской капусты поели. Речь в животах началась страшная. Колики, как от варёного доу-фу. Би охает. Братцы, говорит, боюсь, кишки проколол костями. На проволоке, где сушили рыбу, клеёнчатый фартук висел. Я стянул его, завязал вокруг пояса. Потом ещё женский халат нашёл, закутался. Большие месяцы голый ходил, надел, человеком себя почувствовал. Подскочили к одной лодке, стали толкать, вытащили на воду, промокли насквозь. Лодка неустойчива, как большая рыбина. Забрались в неё, как плыть не знаем. Один туда гребёт, другой сюда. Лодчонка вёрткой рыскает. Не от Ада до Китая не дотянуть, и пойдёт браться, говорит Дэн. На сад, давайте, а я говорю, никаких назад, лучше утонуть, хотя бы труп доплывёт в Китай. Лодка качалась, качалась, да и перевернулась. Воды по грудь, барахтались, пока приливом не вынесло на отмель. Прибой грохочет, будто ожесточённая битва кипит. Небо звёздами усыпано, вода мерцает. Печуга продрог так, что язык не ворочился, би тихо всхлипывал. Без выходных положений не бывает, брацы, сказал Дэн. Главное не падать духом. Ты самый старший среди нас, брат. Что думаешь, как быть? спросил Печуга. Мы народ сухопутный, подытожил Дэн. По морям не плавали. Выходить в море наобум верная смерть. Столько сил на побег положили, нельзя же вот так взять и помереть. Давай теперьдохнём в горах, а завтра вечером поймаем рыбака. Путь доставит нас домой. На следующий день вечером спрятались у дороги с палками и камнями в руках. Ждали, ждали и наконец увидели того самого с газовым фонарём. Печугар рванулся к нему, ухватил за пояс и повалил на землю. Тот как-то странно пискнул и потерял сознание. Ден посветил фонарём А это женщина. Вот беда. Би за камень схватился. Убить ее надо. Донесет. Да Не смей, — осадил его Дэн. Дьяволы мелкие, жестокие. Не будем же мы с ними в этом мериться. На небесах за убийство женщины пять ударов молнии полагается. И они поспешно удалились. На отмеле опять заметили свет. Есть свет, есть и люди. Стараясь даже не дышать, все трое осторожно направились туда. Слышился лишь шорох клейончатого фартука печуги. Возле дощатой хижины, откуда лился свет, валялись старые автомобильные покрышки. Прижавшись лицом к обитой горбыльём двери, через широкую щель печугу увидился бородатого старика. Тот сидел на корточках у железного котла и ел рис. Оторома от варёного риса желудок сжался в спазме, а душа заполыхала гневом. Тудыть твоих предков! Нас так травой и листьями кормили, а сами-то рис трескаете. Он рванулся было в дверь, но его ухватил за локоть Дэн. Отошли от хижины в тихое место и уселись там голова к голове. "Почему мы не вошли, брат?" заговорил Печуга. "Не торопись", ответил Дэн. Пусть поест. Та же мне добрая душа, проворчал Би. А этот устырика братца висит, сможем мы вернуться в Китай или нет, сказал Дэн. Ему, видать, тоже не сладко живётся. Как войдём, руки ни в коем случае не распускать, попросить приветливо, согласиться, у нас есть шанс спастись. Не согласиться, придётся применить силу. Вы боитесь сразу разойдётесь, так что поначалу не вмешивайтесь. Что тут рассуждать, брат Ден, согласился Печуга. Как скажешь, так и сделаем. Когда они ввалились в хижину, старик перепугался и стал усердно наливать им чай. Печуга смотрел на задубевшее от морского ветра лицо, и душа полнилась теплом. Мы, уважаемые Китайские рабочие обратились к старику Ден и просин доставить нас домой. Старик, не понимающий, смотрел на них и беспрестанно отвешивал поклоны. Ты настолько доставь, продолжал Ден. А мы уж для тебя в лепёшку расшибёмся. Жену добудем, детей купим, соберём денег на дорогу и отправим обратно. А не захочешь возвращаться. Останешься нам за отца. У нас еда будет, значит, и у тебя тоже. Пусть только кто из нас попробует пойти на попятный, того и за человека сшитать не будем. Старик бухнулся на колени и залопотал что-то непонятное, отбивая поклоны, весь в слезах и соплях. Стоило обеспокоенному печуге коснуться его, как он завизжал, будто свинья под ножом, вскочил и ринулся к двери, укусив цепившегося в него печугу. Тот в бешенстве схватил нож для овощей и приставил к горлу старика. А ну брось верещать, убью! Старик умолк и только хлопал глазами. Туп мне допочитание старших, брат ден, вздохнул печуга. Давайте-ка его в лодку, ножом пригрозим, всё сделает как мыленький. Они связали старика и повели на берег. В кромешной тьме завывал ветер, обогнув выступающий в море утёс, они увидели неподалёке гользящую толпу с факелами, она двигалась им навстречу. Старик тут же с громким воплем рванулся вперёд. "Спасайся, брацы!" крикнул Ден. В полной растерянности они бросились в горы. И просидели там в тишине до рассвета, не зная, как быть. Разве обязательно добираться морем, заговорил Печуга. Я с самого начала не верил, что Япония не соединена с Китаем по суше. Не уж-то эти несметные полчища японцев это саранча зелёная. Все прибыли в Китай на кораблях. Это ж сколько кораблей надо! Подал голос Б. Столько и быть не может. — Пойдем-ка мы берегом, — продолжал Пичуга. — Когда-нибудь да и выйдем на дорогу. Дадим круголя, так дадим. В этом году не дойдем, дойдем в следующем. Рано или поздно все равно будем в Китае. — Только это и остается, — кивнул Дэн. — Я, когда в Чанбайшань деревья валил, слыхал, что Япония с Кореей соединена. Так что сперва до Кореи доберемся. А потом домой в Китай. Даже если и помрём в Корее, всё лучше, чем в Японии. Вдруг снизу донёсся гул голосов, лай собак, звуки гонга. Худо дела, японцы гор прочёсывают, поднимаясь всё выше. Вместе держаться надо браться, сказал Дэн. По одиночке всех загребут. В конце концов разбежаться всё же пришлось. Сидя на корточках в зарослях бамбука, Печуга увидел, что в его сторону двигается желтолицая женщина в потрёпанном армейском мундире с охотничьим ружьём в руках. Шла она, насторожённо оглядываясь. Справа и слева ковыляли старики с тисками и палками, а за ней мертвенно бледный подросток колотил мотыгой в помятый медный таз. Перед ними с стявканием бежали несколько тощих собак. Все они, старики и женщины, и подросток, покрикивали с грозным видом, для смелости, что ли, и время от времени раздавались выстрелы. Одна худющая черно-белая дворняга добралась до зарослей, где прятался пичуга, и остановилась, поджав хвост и заливаясь бешеным лаем. Этот остервенелый лай привлек внимание желтолицей, и она, наставив ружье в сторону рощицы, издала гортанный крик. Мундир был ей велик, руки, торчавшие из рукавов как свечки, безудержно дрожали. Высоко подняв нож, печуга выскочил из своего укрытия и бросился навстречу чёрному дулу ружья. Женщина чуть вскрикнула и отшвырнула ружьё. Нож печуги, царапнув по соломенной шляпе, прорезал её. Стали видны сухие, тусклые волосы. Завопив от ужаса, женщина упала как подкошенная. Пичу горванул вниз по склону и в несколько прыжков очутился в ущелье, скрытом золотистыми кронами деревьев. Даже ветер не мог проникнуть туда. А там выше галдели японцы и лаяли собаки. Дэна и Би японцы схватили на второй год после капитуляции. Вот уж, как говорится, не было счастья, да несчастье помогло. И в качестве военнопленных вернули в Китай. А прорвавшийся из окружения Печуга был обречён ещё 13 лет обретаться в глухих лесах Хоккайдо, пока один охотник случайно не вытащил его из заснеженной пещеры, приняв за медведя в спячке. Перед последней зимовкой Печуги в Японии волосы у него были длиной уже больше метра. В первые годы он подрезал их ножом для овощей, но нож в конце концов затупился, Пользоваться им стало невозможно, и волосы просто отрастали. Клеенчатый фартук и женский халат, что он стащил на побережье, давно уже превратились в лохмотья. Теперь его наготу прикрывали пучки соломы и упаковка от удобрений. Он добыл их на рисовых полях, примотал к телу гибкими ветвями глицинии и при каждом движении сдавал шелест, как некое чудище из эпохи динозавров. Подобно дикому зверю, пометил себе в лесу сферу влияния, и тамошняя стая волков держалась от него на почтительном расстоянии. Правда, он тоже не осмеливался задевать их. Вся эта стая была потомками пары старых волков. Во вторую зиму эта только что соединившаяся парочка попыталась сожрать его. Он тоже был не прочь содрать с них тёплые шкуры и сделать себе лежак. Поначалу они присматривались друг к другу издалека. Волки побаивались его, но неистощимое терпение платоядных заставляло их ночь за ночью подолгу просиживать у ручейка рядом с пещерой, где он обитал. Задирая головы, они обращали к холодной луне свой тоскливый вой, и даже звёзды на небесах подрагивали от этих жутких звуков. В какой-то момент он понял, что ждать больше нечего. Чтобы подкрепиться перед вылазкой, он умял за один присест столько морской капусты, сколько обычно хватало на два раза, и сгладал ногу ежа. Потом переждал, пока пища усвоится, и помассировал ноги непослушными руками с длинными, давно не стриженными ногтями. Из оружия у него был лишь сломанный нож. Тогда он ещё на что-то годился. да заостренная палка, которой он выкапывал коренья. Отвалив камень, закрывающий вход в пещеру, он вылез, и перед волками предстал невиданный зверь, огромного роста, в шуршащей золотистой чешуе, волосы на голове вздымаются пеленой черного дыма, глаза светятся зеленым. Завывая, он двинулся к волкам, но за несколько шагов увидел, как в разинутой пасти самца сверкнули белые клыки, и остановился в нерешительности. Отступать нельзя, тогда он обречен. Так они и стояли друг против друга. Завывал волк, ему вторил пичуга, вой становился все протяжнее и все пронзительнее. Волк оскалил зубы, скалился и печуга, да ещё и постукивал ножом по своей палке. Волк закружился в свете луны, исполняя какой-то неведомый танец, словно гонялся за кончиком хвоста. Потрясал обрывками упаковки и печуга, якобы выражая беспредельную радость. А радости-то и вправду прибавилось, ибо в глазах волка появилось некое дружелюбие, сменившее злобную насторожённость. Когда во время своего девятого выступления, благодаря столь длительной тренировке язык у него уже подразвязался. Печога дошёл до этого места, все вдруг услышали диалог человека и волка. "Тут она говорит, волчица, а не волк", подчеркнул он. Женщины вообще более мягкосердечные и сладкоречивые. "Давай дружить, брат хань. Давай, говорю, только зарубите себя на носу" Я даже японских дьяволов не боюсь, а вас и подавно не испугаюсь. Я с тобой не на жизнь, а на смерть драться буду, рыкнул волк. И не уверен, что победу тебе достанется. У тебя воны зубы шатаются и из дёсен гной течёт, и он с маху перекусил толстую сруку палку. А у меня нож есть, и я взмахнул своим вечным ножом отсёк кусок коры с дерева. Эх, мужчины! "Вам бы лишь драться", проворчала волчица. "Ладно", вздохнул волк. "Вижу, ты тоже не сказать, чтобы добренький. Лучше нам не задирать друг друга, а жить по-соседски. Кто тебя знает, с тобой не расслабишься. Я вот, конечно, готов уладить дело миром. Добро, будем жить по-соседски". В общем, я сделал вид, что соглашаюсь, но без особой радости. Слушатели захохотали, и Печуга довольный собой повествовал до тех пор, пока ведущий не свернул эту тему. Для Дзинтуна не было ничего невероятного в том, что долго проживший в горных лесах Печуга достиг молчаливого взаимопонимания с волками. Когда он сам общался с животными, то не раз замечал у них такую сообразительность, что и представить себе трудно. Просто ахнешь. К примеру, Его многолетняя кормилица коза понимала всё, только что не разговаривала с ним. Печуга чётко представлял, кто кому кем приходится в этой стае, знал кому сколько лет, знал их порядок по старшинству и даже их личные симпатии. Кроме волков в ущелье обитал ещё и меланхоличный медведь. Ел он всё подряд: коренья, листья, дикие фрукты, мелких зверюшек. Чрезвычайно умело ловил в горном ручье большую серебристую рыбу. Пожирая её, костей не выплёвывал, хрустел ими, как редькой. Однажды весной притащил откуда-то из долины женскую ногу в резиновом сапоге и швырнул недоеденную в ручей. Сытый, он от нечего делать развлекался, выдирая с корнем небольшие деревца. «Вот однажды», — повествовала Пичуга в своём двадцатом выступлении, Пришлось мне сойтись с этим дурным медведем в жестокой схватке. Силы, конечно, были неравные. Свалил он меня на землю, уселся сверху, подпрыгивает тяжеленной задницей, хлопает себя по груди и рыкивает, будто хохочет праздную победу. Но, думаю, сейчас захрустят мои косточки под этой тушей. И тут видать от отчаяния Меня осияет блестящая мысль. Просовываю руку и хватаю его за хозяйство. Медведь задирает ногу, а я одной рукой цепко держу, другой стяскиваю с пояса бичевку. Зубами завязываю петлю и накрепко затягиваю на нём. Другой конец бичевки привязываю к ближайшему деревцу. Потом потихоньку выбираюсь из-под него, откатываюсь в сторону, встаю и дёру. Он вырванулся за мной и аж скрючился от боли. Нигде так не больно, сами знаете. И мужики знают, и бабы нахальные тоже. Я же ли ухватится кто, считай, корень жизни мужской ухватил. Может, медведь от боли даже отключился. К этому эпизоду те, кому случалось бывать в Дунгуане, к востоку от перевала, отнеслись настороженно. Они подобные уже слышали. Только главным героем в этом поединке была молодая красотка, а медведь, тот, должно быть, заигрывать с ней пытался. Но Пичуга тогда купался в лучах славы, и им пришлось оставить свои сомнения при себе. На первом выступлении Пичуга рассказал, что последнюю зиму провел на склоне горы, обращенном к морю. а потом каждый год чуть менял место зимовки и в конце концов очутился там, откуда открывался вид на деревушку в ущелье. Вырыл пещеру, где хранил все свои припасы, две связки морской капусты, связку вяленой рыбы и несколько цвеней картошки. На рассвете и по вечерам он сидел на корточках у входа в пещеру, глядя на вьющиеся над деревней дымки, а в голове мелькали какие-то обрывки прошлого. Полностью ничего вспомнить не удавалось, ни одного лица. Снегопад завалил горные тропы, и в деревне мало кто выходил из дому. Была заметна даже цепочка следов пробежавшей по улочке собаки. В лесу за деревней с утра до вечера кричали вороны. Несколько старых лодок на берегу, белая полоска припая, которую дважды в день смывал набегавшая серая волна. Так он всю зиму на корточках и просидел. Припирал голод, жевал сушеную морскую капусту, ел снег. Сходив по большой нужде, выбрасывал все из пещеры руками. И сходил-то за всю зиму раз десять. Пришла весна, снег начал таять, с потолка стало капать. Выходя наружу, чтобы убрать за собой, он уже видел в деревне обшарпанные коричневатые коньки крыш. Море стало зеленоватым, но в тени на склонах гор ещё лежал снег. Однажды, как он считает в полдень, снаружи донёсся скрип снега под ногами. Кто-то обошёл вокруг пещеры, потом скрип раздался над головой. Он весь сжался в комок и уже не держался руками за своё хозяйство, а схватил ломленную лопату и замер в ожидании, томимый какими-то неясными предчувствиями. Опять в мозгу замелькали обрывки прошлого, и как он ни старался собраться с силами, лопата всё время выскальзывала из рук, а снег над головой всё скрипел. Потом шурша посыпалась земля, и вдруг в лицо ударил яркий луч света. Он инстинктивно вжался, не отрывая глаз от этого луча. Наверху ещё поскрипело, и вот уже земля вперемешку со снегом хлынула целым потоком. В дыру медленно, осторожно просунулся ствол охотничьего ружья. Раздался выстрел, и подняв фонтан пыли, в земляной пол ударило пуля. Пещеру заполнил едкий пороховой дым. Он зарылся лицом в колени, боясь кашлянуть. Стрелявший бесс церемонно расхаживал наверху, громко покрикивая. И тут в дыре появился обутый в меховой сапог нога. Позабыв обо всем, Пичуга подскочил и рубанул по ней лопатой. Человек наверху взвыл, как злой дух, нога убралась. Слышно было, как он спасается бегством, то ползком, то перекатываясь. В пещеру журча лилась талая вода, и падали куски глины. Вернется ведь, и наверняка не один. Уходить надо, не даваться же им в руки живым. Мысли путались, он изо всех сил пытался сосредоточиться на чём-то простом. «Надо бежать!» Отодвинул доску, закрывавшую вход в пещеру, взял связку морской капусты, захватил кусок парусины, осенью стащил у японцев с рисовой молотилки и выбрался наружу. Едва поднялся на ноги, как тело пронизал порыв холодного ветра, По глазам резанул, будто ножом, яркий свет, и он рухнул на землю. С трудом встал на четвереньки, но тут же снова беспомощно свалился. «Все», — мелькнула печальная мысль, — «ходить разучился». Глаза не открыть, тут же невыносимая боль от дневного света. Повинуясь инстинкту самосохранения, пополз наискосок по склону. Смутно помнилось, что справа у подножия небольшая рощица. Казалось, полз долго, очень долго. Наверное, цель уже близка. Открыл глаза и чуть не взвыл от досады. Опять она и его пещера. Рукой подать! До рощицы добрался лишь к вечеру. Глаза к этому времени уже попривыкли к свету, но все равно слезились. Опершись на сосенку, медленно встал на ноги и огляделся. На снегу там, где он полз, остался след. В деревне куда-то не кур, лай собак тянется дымок из труб. Всё тихо, мирно. Перевёл глаза на себя, весь в клочках бумаги, голые колени и живот ободраны, следы засохшей крови от пальцев ног исходит зловоние. И тут в груди заклокотала и зазвенела криком в вышине невесть откуда взявшееся чувство ненависти. — Пичуга! Ты же мужчина! Разве можно, чтобы тебя схватили японцы? Переваливаясь от одного деревца к другому, забрался вглубь рощицы. Ночью снова выпал снег. Примастившись на корточках под деревцем, он прислушивался во мраке к рёву волн, вою волков в горах и снова впал в оцепенение. Снегопад укрыл и его, и оставленный днём след. На рассвете лучи солнца окрасили заснеженную землю в бирюзовый цвет. На склоне горы, где-то возле пещеры, слышались людские голоса и собачий лай. Не шевелясь, он спокойно прислушивался к этим звукам, которые доносились будто из-под толщи воды. Перед глазами постепенно разгорался огонь, пламя взвивало снежным красным шёлком, беззвучно покачиваясь. В этом огненном цветке стояла девушка в белой юбке с отрешённым, как у птицы, взором. Стряхнув с себя толстый слой снега, он скочил и бросился к ней. У собак нюх тонкий, они и вывели на него охотников. Опершись на руки и задрав голову, он глядел на наставленный ему в грудь дуло ружей. Хотел выругаться, но из глотки вырвался какой-то волчий вой. Охотники испуганно смотрели на него, собаки тоже опасались приблизиться. Наконец один решился, подошел и потянул его за руку. Его будто жаром обдало. Собрав последние силы, он обхватил охотника за пояс, укусил и тут же рухнул без чувств. Упал и охотник, больше Пичуга не сопротивлялся. Словно сквозь сон он ощущал, что его тащат, как убитого зверя. Так, покачиваясь в воздухе, он и вплыл в горную деревушку. пришёл в себя в небольшой лавчонке, где продавалась всякая всячина. В жестяной печюрке гудел огонь, и от жара всё тело кололо как иголками. Он был абсолютно голый и чувствовал себя лягушкой, с которой содрали кожу. Он заворочился и завыл, желая сбежать отсюда, от этого огня. Охотник, смекнувший, в чём дело, вытащил его сначала во двор. А потом он устроил в крошечной комнатушке, где хранились какие-то товары. Хозяйка лавки, надо сказать, усердно ухаживала за ним. Когда она первый раз влила ему в рот ложку бульона, у него даже слёзы выступили. 3 дня спустя его завернули в циновку и куда-то понесли. Там солидно одетый человек стал задавать вопросы на своём квакающем японском, а у него язык будто костенел. Ничего не мог произнести. Потом рассказывал Пещуга: принесли небольшую грифельную доску, мел и предложили что-нибудь написать. А у меня пальцы, что птичьи лапы. Ухватил мел, а руку сводит не удержать. Что тут напишешь? Думал, думал, в голове каша. Пыхтел, пыхтел, два иероглифа такие пришли на ум. Джун и Го. Точно, Джун-Го. И вот на этой доске я коряво-прикоряво вывел два иероглифа. Больших таких, два великих иероглифа. Джун-Го. Китай.